Глава V. Москва Лубенко. Дверь заявивлем его куратором закрылась. Андропов помолчал некоторое время, затем сказал: Значит так, товарищи офицеры. Вы все имели возможность задать вопросы и получить ответы от лектора. Жду от товарища Вавилова сообщения, когда мы сможем с вами собраться и обсудить какие-то выводы, которые вы предложите по итогам этого общения. На этом все на сегодня. Офицеры встали, и председатель КГБ покинул комнату. Его кабинет был поблизости, буквально за следующим поворотом. Зайдя в приемную, он кивнул Кричкову и спросил. «Было что-нибудь важное во время моего отсутствия?» Генерал Назаров приходил. «У него какое-то для вас сообщение имеется? Я сейчас его наберу, чтобы он к вам подошел». «Да», — подумал Андропов. «Если бы не встретился прямо сейчас с Ивлевым, мог бы и не вспомнить» что Назаров пытался недавно провернуть какую-то комбинацию, используя как раз имя Ивлева, чтобы дискредитировать Вавилова. Эх, как же эти аппаратные игры уже достали. С другой стороны, хорошо, что заместители между собой грызутся, претендуя на его внимание. Так от них намного больше толку получается. Конкуренция стимулирует к эффективной работе. Долго просидев на мероприятии, садиться на свое место он не хотел. Начал расхаживать по кабинету, периодически поглядывая в окно. Тмурое московское небо обещало скорой дождь. Ничего удивительного, 1 октября все же. Ну ладно, — подумал он, — мне какое дело? Я на улице почти не бываю. С самого раннего утра до вечера сижу у себя в кабинете, потом меня на машине привозят домой. Иногда только удается на дачу вырваться или на охоту. Поездками на охоту в компании генерального секретаря пренебрегать точно не стоит. Ничего хорошего с тем, кто начнет пренебрегать, не произойдет. Мыслями он тут же вернулся к только что состоявшемуся совещанию. У него сложилось ощущение, что Ивлев искренне старался дать максимально развернутые ответы на те вопросы, что ему задавали. Другое дело, что факторы, на основании которых он делал свои выводы, были очень причудливы. История, психология, экономика. Самое интересное, что сделанные им выводы о том, что арабы не способны победить Израиль в новой войне, которую хотят вот-вот начать, полностью соответствовали выводам тех самых аналитиков, что присутствовали на сегодняшнем совещании, и были сделаны ими впервые еще пару лет назад. Правда, их выводы были сделаны на основе других факторов, хотя некоторые из них все же совпадали. А именно отсутствие должной военной дисциплины в арабских армиях и отсутствие серьезных военачальников. Будь это иначе, может быть и не было бы необходимости изображать на весь мир ссору с садатом и выводить свои войска в прошлом году. Новая война арабов против Израиля на Ближнем Востоке никак не отвечала интересам Советского Союза. И раз уж ее все равно невозможно выиграть то он не хотел быть тесно связанным с Египтом, который был главным заводилой новой войны. Были серьезные опасения, что в результате проигрыша арабов Израиль еще больше усилится и сможет захватить дополнительные территории, увеличив свой геостратегический потенциал. Любые дополнительные территории у Израиля – это фактически дополнительные территории у его ближайшего союзника США. Как правильно сказал Ивлев? Если бы у арабов хоть что-то серьезное начало получаться, Израиль отреагировал бы ядерными ударами. Именно поэтому понадобилось вывести почти весь контингент советских войск перед этой войной. Потому что если бы советские военнослужащие стали бы погибать тысячами под ударами ядерных бомб Израиля, на это пришлось бы отреагировать объявлением войны Израилю или становиться посмешищем на весь мир, проигнорировав их гибель. Объявление войны Израилю означало бы, что уже США вынуждены были бы отреагировать на угрозу своему ближайшему союзнику. Все подошло бы снова к порогу кубинского кризиса 1962 года, когда едва не началась Третья мировая война. А ведь с США в последние месяцы началось серьезное потепление в отношениях. И ясно, что это намного лучше, чем стоять постоянно на грани ядерной войны. Использование ядерного оружия израильтянами против мусульман привело бы к полной дестабилизации не только Ближнего Востока, но и окрестных исландских территорий. Да и опасно взрывать десятки ядерных зарядов в регионе, где добывается основная нефть, используемая мировой экономикой. И что уж говорить про десятки миллионов беженцев, которые ломанулись бы во все стороны, в том числе в сторону границ Советского Союза. Конечно, СССР ни в коем случае не пустил бы их, но это вызвало бы очередную кампанию в западном мире с упреками в жестокосердии советского народа и советского правительства. В западных газетах тут же бы начали размещать сотни статей с фотографиями страдающих и умирающих от голода беженцев на границах Советского Союза, и также использовали бы это, чтобы перенаправить часть ненависти мусульман против израильтян в адрес Советского Союза, за то, что он не привечает беженцев. Нет, такой вариант развития событий точно не нужен СССР. Холодная война, конечно, никуда не делась, пусть есть и определенное потепление в отношениях с Вашингтоном. Ну ладно уж, идет себе так идет, но она должна быть управляемой, и все важные действия в ней должны совершать вовсе не страны третьего мира наподобие Египта, Сирии или Израиля. Все должно происходить только с санкцией двух самых серьезных игроков – Москвы и Вашингтона. Но самый вероятный вариант все же после вывода советских войск из Египта, что арабы начнут войну и проиграют ее достаточно быстро, без необходимости ядерных ударов со стороны Израиля по ним. Ничего хорошего в них, если они последуют, не будет». Будь андропов, приверженцем тех теорий, которые бытовали в Советском Союзе в 20-х годах после Октябрьской революции, и гласили, что обнищание западного мира неизбежно приведет к росту революционных настроений и победе мировой революции, то, конечно, такой сценарий ядерной войны мог бы быть им принят весьма весьма восторженно. Ну да, радиация распространится на сотни километров, вызовет резкий спад нефтяного производства усугубит проблемы мировой экономики из-за нехватки нефти, приведет к тому, что из региона хлына спасаться десятки миллионов беженцев. Но кто сейчас, в 70-х годах в Советском Союзе, среди руководства верил в подобного рода завиральные идеи? Что бы ни происходило с экономикой США, росла ли она или падала, коммунистическая партия в ней состояла всего из нескольких десятков тысяч человек. Так что все более-менее разумные люди в Москве давно уже не верили в то, что американцы вдруг смогут стать из-за проблем в экономике социалистами или коммунистами, или что там возможно провести успешную социалистическую или коммунистическую революцию. Так что никакого смысла подводить к обнищанию западный мир и не было. Скорее был бы большой негатив и угроза мировой войны, Чем более нищими станут американцы, тем более они будут воинственны. В этом нет абсолютно ничего удивительного. Любые капиталистические правительства при нарастающих экономических проблемах в стране пытаются их приглушить за счет успешных агрессивных войн за пределами своей территории. А чем больше войн будут вести американцы, тем больше и Советскому Союзу придется в них вовлекаться, защищая своих союзников. Это дорогостоящее удовольствие придется жертвовать своими экономическими целями и развитием советской экономики. Так что никаких игр в мировую революцию, никаких шагов по дестабилизации мировой экономики Советский Союз предпринимать точно не собирался. И еще Андропова заинтересовал сам Ивлев. Совершенно неожиданно было видеть перед собой студента, который нисколько не мандражирует в компании председателя КГБ. Так расслаблен, что анекдоты в его присутствии травят. Подумать только. Правда, анекдот Андропова зацепил. Есть в нем что-то такое, глубинное. И ведь верно, и в 1812, и в 1941 столько раздолбайства было и шапка закидательства, что пришлось почти всю Европу врагу оставлять. А потом, да, себя приходили и давали агрессору прикурить. А почему не сразу? Почему нет порядка, пока не прижмет по-настоящему? Но Ивлев – это его бесстрашие. Надо психологу поручить дать заключение о причинах такового. Нет ли у него каких психологических проблем? Хотя вроде и не похоже. Вряд ли человек с серьезными проблемами психики будет связывать себя браком еще до 18 лет и обзаводиться кучей друзей, успешно делая карьеру. Ну ладно. Он сам не специалист, пусть психолог еще одно заключение даст. То, что он уже увидел, ответа на вопрос о его бесстрашии вовсе не дает. Италия Бальцану Андриано Ринальди прибыл на доклад к тареку Задача была все та же, что он получил две недели назад. Найти изготовителя отвратительного качества подделок тех дорогих чемоданов на колесиках, что выпускала фирма тарека Он был в плохом настроении, поскольку пока не мог порадовать своего уважаемого клиента результатами. Дриан считал себя профессионалом. И его угнетала неспособность дать своему клиенту результат, не говоря уже о том, что провалы очень пагубно сказываются на перспективах его бизнеса. Тарек принял главу детективной фирмы в своем офисе на втором этаже. Опытный бизнесмен сразу по лицу гостя понял, что новостей особых нет, но все же любезно спросил. — Ну, давайте, сеньор Ринальди, рассказывайте. — К сожалению, сеньор Альхаш, с нашей последней встречи мы существенно продвинуться не смогли. Номер машины того, кто доставлял чемоданы, мы проверили. Но, как оказалось, автомобиль зарегистрирован на человека, внешне совершенно не похожего на того, кто вел переговоры. В гараже машины не оказалось. — И что же вы предприняли? — Я встал перед выбором, либо послать людей, которые надавят на этого человека и заставят его рассказать, кому он передал и продал машину, либо установить слежку за домом и гаражом в надежде, что нужный нам человек появится там снова на той же машине. Я выбрал второй вариант, поскольку это была единственная ниточка. Мои люди арендовали соседние дом и ждали его появления, но, к сожалению, он так и не появился. — Тогда следовало действовать по первому варианту, — заметил Торек. «Вчера я так и поступил. Мои люди навестили этого человека и прижали его, но, к сожалению, ничего не добились. Даже применили силу, но безрезультатно. Он твердил, что машину у него угнали месяц назад. И что же? Мои люди ему не поверили, но, правда, так и не узнали. У них сложилось впечатление, что он боится тех, кто взял у него машину, гораздо больше, чем нас». — То есть вы считаете, что за производством подделок стоят серьезные преступники, а не обычные мошенники? — прервал его тарек Вполне возможно, господин Альхаш. — Ладно, с этой линией расследования все понятно. — Какие еще версии вы проверяли? — Я отправил людей в другие города вокруг Бальца, примерно такого же размера или крупнее. Нам удалось найти еще два магазина с фальшивыми чемоданами по тем же ценам. Мы поговорили с продавцами и владельцами, но, в отличие от первого случая, они ничего существенного не сообщили. Кроме описания, примерно такого же человека на машине похожего цвета, хотя номер и марку машины никто не запомнил. «Значит, уже три магазина», — расстроенно сказал тарек «Дойдет до того, что в каждом крупном городе Италии начнут продавать эти подделки. помимо того первого случая...» из-за которого мы и узнали о существовании подделок. Там уже трижды обращались недовольные покупатели с рекламациями, а большинство, обнаружив брак, просто выбрасывает чемодан и рассказывает всем, какое некачественное дерьмо мы продаем под видом высококлассной продукции. «Что скажете, сеньор Ренальди Мне искать другого детектива, или вы все же найдете этих мошенников?» — Дайте мне еще несколько дней, сеньор Альхарш, — умоляюще произнес Ренальди. Мои люди сейчас дежурят у всех трех магазинов. В двух из них скоро должен появиться тот самый человек, что поставил в них чемоданы, чтобы забрать деньги за предыдущую партию и договориться о новой поставке. Как только он появится, мы его схватим и выбьем информацию. — Из того мужика, которому принадлежит машина, вы информацию выбить не смогли скептически хмыкнул Тарек. «Так с чего вы взяли, что сможете выбить информацию у этого человека?» — продолжил он. «Сеньор Альхаш, тут есть существенная разница», — ответил Ренальди «В случае с владельцем машины у нас были сомнения, а вдруг его машину действительно угнали. Мои люди не готовы переходить определенную черту в отношении, возможно, добропорядочного гражданина». «Но тот, кто развозит поддельные чемоданы, гарантированно участвует в преступной схеме. С таким человеком мы церемониться не будем. Впрочем, я уверен, что вас не заинтересуют подробности того, как именно мы планируем получать информацию». Добавил он. «Вы правы», — согласно кивнул Тарек. «Меня интересуют только результаты. Кто и где занимается производством подделок. Даю вам еще три дня. По истечении этого срока жду вас с результатами». — Либо с информацией, либо с признанием провала. Тогда будем решать, как действовать дальше. — Спасибо за понимание, — поблагодарил Ринальди дарека прежде чем покинуть офис. — Я вас не подведу. Москва. Румянцев довез меня до спецхрана. Отработал там три часа уже сугубо над докладами для Межуева. Выходя из него, вспомнил, что прораб наш, Жуков, на выходные в Москву приезжает. На выходных мне было не до него, но вдруг он задержался дома на денек. Да и набрал его сразу. Проект дачи у меня уже практически готов, может быть, сразу с ним обсудить стоит. Набрал его, и повезло, действительно, в Москве трубку снял «Евгений Семенович, здравствуйте. Как у вас там дела в городне?» «Спасибо, Павел, идем с обережением графика. Как у вас дела?» я да вот задумал дачу строить. Хочу с вами по проекту посоветоваться. Почему бы и нет? Можно и посоветоваться. Сегодня свободно? Да, если можно вас потревожить. Можно. Через час можем встретиться. Да, мне к вам подъехать? Да, записывайте адрес. Погода хорошая, на улице посидим, в сквере рядом. Да все и обсудим. Приехал к Жукову, устроились на скамеечке в сквере. Скамеек тут было много, и граждане, в основном пенсионеры и мамы с детьми, активно ими пользовались. Я достал свой план дачи и дал посмотреть его про раму. Бегло пробежав по нему взглядом, он сказал. «Теплица между баней и домом? Стеклянная, надеюсь?» «Да, на полиэтилен надежды нет. Не побьют камнями деревенские дети». «Не могу узнать, но остается на это надеяться. Вроде там деревень особо нет, только дачники». «Дети дачников тоже, что только не сделают со скуки», — проворчал Жуков. «Но сама идея неплохая». «Так, а подвал почему нет?» «Так там же водохранилище в двадцати метрах буквально. Думаю, там, если копнуть на метр, уже вода будет». «Ну так музей строим тоже не так и далеко от воды. Гидроизоляция фундамента все решает». «Я задумался». Видел я пример у друзей, когда эта самая гидроизоляция не решила ничего. Грустное зрелище. С другой стороны, я же не участника буду заказывать, который неизвестно какой опыт имеет и только щеки профессионально умеет надувать, а у опытного специалиста, который на нас кучу денег заработает и заинтересованный в дальнейшем, чтобы мы к нему обращались. И вьетнамцев, что работают, он сам очень хвалит. Ну, на всякий случай, как вариант, продумаю полы так, чтобы можно было снять их легко, закидать песком подвал, если затопит все же, да забетонировать. Подстрахуюсь. Тогда уже, если вообще с этим связываться, надо не погреб, а что-то побольше. Полноценную комнату, бильярд там поставлю. Бильярд я в прошлой жизни очень любил, но все времени не хватало поиграть. Может, в это удастся. И азарт тебе будет, если друзей привозить в гости». И напиваться смысла нет, чтобы удовольствие получить, по шару им не попадешь. — То же дело. — невозмутимо кивнул Жуков. — Не первый такой проект делать буду. Там главное баню в подвал не засовывать, хотя если все грамотно сделать, то можно и баню. — Мне по правилам нельзя больше шесть на шесть основной дом, так что баня на поверхности как раз и спасает, иначе не к чему будет теплицу лепить. — Вот и ладно. — Да и в целом, когда из деревянной бани вываливаешься сразу на улицу, да в водохранилище плюхаешься, благо оно рядом, совсем другое ощущение будет, чем из подвала по лестнице подниматься, да потом еще и по дому идти, пока на улицу не попадешь, — согласно кивнул Жуков. — Хорошо. Когда строить начнем? Весной? — Сейчас, наверное, уже бессмысленно начинать, — спросил я его. — Сейчас рискованно начинать. Повезет, не будет раннего снега и морозов, так и успеем фундамент сделать. Не повезет, придется начатое строительство консервировать и на весну все равно переносить. Я бы рекомендовал по весне все сделать. Мы быстро сработаем. Объект по сравнению с музеем не такой большой. Хорошо, давайте тогда уже весной, согласно кивнул я. Москва, МГУ Евгений Сергеевич Зудинов, замдекана по воспитательной работе экономического факультета, сидел и ломал голову, что делать. Только что методист передала ему сведения о том, что одна из иностранных студенток попала в больницу с воспалением легких. Вот же напасть. И чего она вызвалась на эту картошку на нашу голову? И поручить ее толком теперь некому. В задумчивости сокрушался он, перебирая варианты. Весь их курс на картошке, включая старосты комсорга. Кому-то из старшекурсников поручить. Так они ее даже в лицо не знают. — Откуда она, говорите, Ольга Эдуардовна? — Из ГДР, Виталий Геннадьевич, — подсказала методист. — Только приехала недавно к нам. — Из ГДР — это хорошо. Немцев у нас много учится. Задумчиво постучал карандашом по столу замдекана. — У них же есть какой-то там их союз у нас в МГУ, правильно? «Да, Союз Свободной Немецкой Молодежи», — кивнула методист. «Вот и отлично! Кто там у них главный по нашему факультету? Вызовите срочно ко мне!» Москва, МГУ Маркин Нойлер был немало удивлен, когда ему передали, что его срочно вызывают к замдекана по воспитательной работе. Учебный год только начался, никаких происшествий не было, насколько он знал. Что от него могло понадобиться начальству? На первой же перемене Мартин поспешил в деканат. «Евгений Сергеевич, к вам Мартин Нойлер, глава Союза свободной немецкой молодежи». Официальным тоном сообщила по телефону методист и тут же дала знак Мартину заходить. «Здравствуйте!» – поздоровался Мартин с плотным высоким седым мужчиной лет сорока пяти, с которым раньше ему общаться лично не доводилось. Тот, когда он вошел, стоял у окна и смотрел на дорогу. «Здравствуйте, товарищ Нойлер!» Энергично пожал ему руку замдекана, подойдя, присаживайтесь. Сев в кресло и дождавшись, пока Мартин усядется на одном из стульев, замдекана продолжил. «Я пригласил вас по вопросу, который касается одной из студентов первого курса, приехавших к нам на учебу в ГДР в этом году. Ее зовут Луиза бурхард Услышав знакомое имя, Мартин, до этого недоумевавший, мигом собрался и весь обратился вслух. «Дело в том, что она заболела и попала в больницу с воспалением легких». «Как?» — воскликнул Мартин, не выдержав. «Она же только недавно уехала». «Так вы ее знаете?» — обрадовался Зудинов. «Тогда тем более хорошо, что я к вам обратился. Случившееся, конечно, очень неприятно. Как мне доложили, данная студентка промокла во время полевых работ и простудилась. Ее наблюдала местный врач. Но так как состояние здоровья Луизы ухудшалось... Было принято решение отправить его в больницу в Москву, где и был поставлен диагноз. Это та информация, которая известна на данный момент. «Понял — Понял? — явнул Мартин встревоженно. — Извините, что перебил вас. Просто новость оказалась очень уж неожиданной. — и чего я все понимаю, — явнул замдикана. — Так вот, ситуация складывается следующим образом. — Весь курс Луиза сейчас на картошке, включая старосту группы и комсорда она в больнице совершенно одна неуманяет серьезный диагноз студентка в больнице явно не на один день кому-то надо навещать ее помогать держать в курсе новостей на факультете я подумал что возможно ваша организация сможет взять на себя этот вопрос пока однокурсники луиза отсутствует конечно да я сам лично этим займусь тут же с энтузиазмом заверил зудинова мартин спасибо что обратились сразу ко мне — Вот и прекрасно, — одобрительно кивнул замдекана. — Тогда сейчас подойдите к Ольге Эдуардовне, методисту. Она вам даст адрес больницы и номер палаты, где лежит Луиза. Постарайтесь навестить его как можно скорее. — Я хотел бы поехать прямо сейчас, если можно, — кивнул Мартин. — Но у нас еще одна пара. — Езжайте, не откладывая. Вопрос с пропуском занятий я улажу, — заверил Нойлера Зудинов. Обращавшись с замдеканой, взяв у методиста адрес больницы, взволнованный Мартин, тут же поехал к Луизе.